На лесной поляне Однажды летним вечером папа сказал Завтра всей семьей мы отправляемся на отдых на большую поляну возле реки Как здорово, папа! Ура! С ночевкой! Наперебой радостно восклицали дети С ночевкой! А на поляне мы организуем целый лагерь «Ведь кроме нас там будут и другие семьи из нашей церкви!» «Ух ты! Вот это да! Я пойду искать свой рюкзак!» – заторопился Илюша. «А я приготовлю свой купальничек! Папа, ты научишь меня плавать, правда?» – просила Танюша. «Конечно!» – ответил папа. Весь вечер в доме царила невозможная суета. Все дружно собирали необходимые вещи для лагеря. И вот рано утром папин автомобиль уже ехал за город. Илюша и Танюша были счастливы. Они очень любили отдых в лесу, обеды у костра, купания в речке, интересные игры на природе и ночевки в палатке. Дети... Вместе с мамой пели разученные в воскресной школе христианские песенки, чтобы в пути было веселее. Наконец, широкая городская дорога сменилась проселочной. Деревья стали гуще, кое-где голубоватой змейкой мелькала среди деревьев река. «Ой, как красиво! Как здорово!» – восклицали дети. «Ну вот, мы и приехали». «Наконец-то, — сказал папа, — на широкой поляне прямо на берегу реки уже стояло несколько палаток. Вокруг бегали дети, некоторые из них уже успели искупаться и теперь грелись возле веселого костра». «Вот хорошее место для нашей палатки. Как вы думаете?» — указал папа на несколько осинок, растущих почти на самом берегу реки. «Здесь и тень». И красивый вид на речку. Да, да папочка, папочка, нам очень нравится, очень. На перебой заявляли дети. Ну что ж, мне тоже. Улыбнулась мама, и папина машина остановилась возле тонких осинок. Через время под деревцами уже стояла уютная голубая палатка. Мама и Танюша раскладывали вещи, а папа и Илюша накачивали резиновые спальные матрасы ё наше жилье готово, А теперь быстренько одевайте купальники и живо на речку! скомандовал папа. Пока мама, папа и люша и Танюша купались на реке, в лагерь приезжали и приезжали новые машины. Казалось, вся церковь собралась на поляне, и дети и взрослые с радостью приветствовали друг друга, Отдых должен получиться замечательным. Вечером после ужина все собрались у костра. Христиане пели чудесные песни о Божьей любви, молились, дети читали стишки. Это было настоящее богослужение, только под открытым небом. Илюша и Танюша тоже были возле костра. «Смотри, Таня, мой друг Саша приехал!» «Завтра мы с ним вместе играть будем!» – обрадовался Илюша. «А Лидочки нет. Мне без нее будет скучно!» – вздохнула Танюша. «Ничего, ты с нами поиграешь. Ты же со мной умеешь во все мальчишеские игры играть. Саша не будет против!» «Спасибо, Илюша! Скорее бы наступило завтра, да?» угу. «Мне кажется, завтра всегда быстро наступает. Только закрыл покрепче глаза, и все!» «А когда потом открываешь, уже утро. У меня всегда так бывает», – рассказывал Илюша. «А у меня не так. Я когда жду утро или о чём-то думаю, глаза совсем не закрываются», – вздыхала Танюша. «Попробуй незаметно одеть на ночь мамины очки от солнца. В них будет очень темно. Быстрее заснёшь», – придумал Илюша. «Ага, надо попробовать», – обрадовалась Танюша. Ей... Очень хотелось поскорее заснуть, чтобы быстрее наступило долгожданное завтра.